Глава двенадцатая. Начало третьего. Женя Кузнецова сделала очередную попытку дозвониться, но после шестого гудка поняла бессмысленно. Олег не отвечал на ее звонки и сообщения уже четыре часа. Она взволнованно ходила по комнате с телефоном в руках. Может, что-то случилось? Или у него дела по работе? За месяц, что она жила у него, он еще ни разу не задерживался так надолго. «Надо же, прошел уже месяц». После того, как мама предложила ей хитростью переехать к Олегу, Женя много думала. Она была не из тех женщин, которые подобными уловками заставляют мужчин вести себя так, как нужно им. Поэтому до последнего сомневалась, а стоит ли. Все это казалось нечестным по отношению к Олегу, унизительным по отношению к себе, одним словом, мерзким. Она позвонила ему только потому, что мама действительно начала делать ремонт за четыре дня до отпуска. Когда они с папой улетели, в квартире было пыльно, грязно и многолюдно. Жить на даче, в 80 километрах от Москвы, Жене не хотелось. Ей пришлось бы добираться до работы дольше двух часов, и ладно бы еще летом, но в ноябре. Олег тогда повел себя очень красиво. Во-первых, предложил помощь с ремонтом. Во-вторых, сказал, что она могла бы даже не спрашивать о таком, а просто приехать к нему с чемоданом. В-третьих, в первый же вечер освободил для ее вещей целый шкаф. Женя до этого никогда не жила с мужчинами, тем более с такими, и поначалу очень волновалась. Она переживала из-за того, что по утрам после сна ее волосы, которые она обычно тщательно вытягивала утюжком, пушатся и торчат в разные стороны. И из-за того, что Олегу не понравится, как она готовит, убирает и вообще ведет себя в быту. Из-за того, что он подумает, что она навязчивая. На самом деле Женя зря так сильно тревожилась. Олег говорил ему «прикольно жить вместе», Восхищался ее растрепанной укладкой по утрам, а в быту был вообще идеальным мужчиной. Не настаивал, чтобы она готовила, привык заказывать еду в кулинарии. Не просил, чтобы убирала. За порядком в его доме следила домработница. К последнему Женя до сих пор не могла привыкнуть. У Олега была домработница. Высокая крупная женщина приходила три раза в неделю. В ее обязанности входила уборка, стирка, глажка, смена постельного белья. Она отвозила в химчистку вещи Олега и привозила их обратно, следила за коммунальными счетами, покупала продукты, выполняла другие поручения. Короче говоря, делала все для комфортного быта. Домработница очень расстраивалась, если Женя мыла посуду или протирала пыль, а когда та постирала и погладила рубашки Олега, пришла в ужас. «Женечка, пожалуйста, не делайте ничего по дому». Она чуть не плакала. Тогда Олегу не буду нужна я, и он меня уволит. Сейчас работу найти не просто, тем более такую. Олег идеальный работодатель. Вежливый, платит без задержек, на праздники подарки делает, относится по-человечески. Я не могу эту работу потерять. Женя тогда так сильно испугалась, что из-за нее уволят человека, что даже перестала заправлять постель. Через неделю стало скучно, откровенно нечем было себя занять. С девяти утра до семи вечера Женя работала в банке, после бездельничала. Она думала, что когда переедет к Олегу, всё свободное время будет тратить на готовку, уборку и покупку продуктов на то, чем занималась, когда жила с родителями, но теперь за нее это делала домработница. Жене было неловко. Ей хотелось удивлять Олега, заботиться о нем, быть настоящей женщиной. Мама говорила, что настоящие женщины должны готовить, убирать, стирать, удивлять и заботиться. Поэтому она попыталась поговорить с ним аккуратно, чтобы не подставлять домработницу. «Ты не злишься, что я не занимаюсь домом?» Как бы, между прочим, спросила она за ужином. «В каком смысле?» — приподнял брови Олег и несколько раз быстро моргнул. «Ну, — смутилась Женя, — что не убираю, не готовлю. Раньше ты жил один...» И у тебя была домработница, а теперь есть я. Олег еще несколько раз моргнул, отвел взгляд в сторону, словно пытаясь понять суть вопроса, а потом пожал плечами и растерянно произнес: "Мне все равно, кто моет полы и посуду. Если ты так хочешь заниматься этим сама, я могу уволить ее. Не нужно никого увольнять. Я просто так спросила. Замахала руками она и уверенно добавила: "Наоборот, не люблю все это." Жене действительно не нравилось заниматься домашними делами, просто она не знала, что еще можно делать после работы, не смотреть же постоянно сериалы. Хобби у нее не было, с подругами она виделась редко. Женя думала о детях, но только после того, как они с Олегом поженятся, если поженятся, точнее. Он до сих пор не говорил о дате свадьбы, он вообще не говорил о свадьбе. Женя чувствовала себя глупо и злилась на маму за то, что та придумала эту хитрость с ремонтом. К слову, ремонт уже закончился, но Олег не просил ее съезжать. Правда, и оставаться не просил. Из-за этого она тоже чувствовала себя глупо, но возвращаться к родителям не планировала. Ей нравилось жить с Олегом, засыпать и просыпаться рядом с ним, представлять себя его женой. Представлять всего лишь. Женю раздражало представлять, она хотела быть замужем. Казалось, после того, как в их паспортах появятся те самые штампы, все изменится. Как минимум, он не позволит себе задерживаться до двух ночи и всегда будет отвечать на ее звонки. Женя снова посмотрела на часы, половина третьего. Спать не хотелось, смотреть сериалы тоже. Она все еще ходила по комнате и постоянно бросала взгляды на серые стены, штукатурка на них имитировала бетон, светло-бежевый диван из замши, они с Олегом любили заниматься на нём сексом, Небольшой круглый стеклянный журнальный столик, на нем стояла ваза с нежно розовыми кустовыми розами, которые он вчера подарил ей. Ей нравилась квартира Олега. Здесь было все необходимое, одновременно не было ничего лишнего. Компактная гостиная с барной стойкой из светлого дерева, парой барных деревянных стульев на тонких черных ножках и серой кухни с антресольными шкафами. Спальня с огромной низкой кроватью и гардеробной с распашными стеклянными дверями ванная со светло-серыми мраморными полами с подогревом и большим душевым отсеком со сливом в полу. До этого Женя видела такие квартиры только на фотографиях и не верила, что люди и правда могут в них жить. Теперь она сама жила в такой уже месяц и не представляла, как можно жить в своей в химках. даже после ремонта оказалось оказалась ей некрасивой. Женя пристально посмотрела на темно серую двойную мойку. В ней лежали четыре тарелки, два бокала, три вилки, три ножа и две ложки. Завтра должна прийти домработница. Она все помоет. Может, загрузить посуду в посудомоечную машину? Или не стоит? Черт, как же хочется себя чем-нибудь занять!» Она подошла к мойке, открыла дверцу под ней и достала оттуда средства для мытья посуды и губку. «Может, Олег решил встретиться с друзьями?» В последнее время он редко звал ее с собой, потому что она постоянно отказывалась, ходила с ним только на вечеринки по конкретным поводам — дни рождения, гендер-пати, свадьбы. Причины для отказа находила разные, но истинные ни разу не озвучивала ему, зато постоянно прокручивала в своей голове. По большому счету их было три. Первая — Женя стеснялась себя в компании своего парня. Вторая — она не знала, о чем разговаривать с этими людьми. Третья не понимала, как вести себя с ними. Кроме этого существовало еще кое-что. Каждый раз, когда Женя видела, как интересно живут друзья Олега и он сам, своя жизнь начинала казаться невыносимой, как будто становилась еще скучнее, чем была. На ее фоне любая превращалась в удивительную. Особенно удивительными Женя виделись в жизни трех девушек из компании Олега ⁇ Даша, Пати, Аня. Они были самыми киношными из всех, похожими на героиню любимых сериалов. Им-то наверняка есть чем себя занять, уж точно не посудой. Она домыла четвертую тарелку, положила ее в правый отсек мойки, где уже лежали три чистые, взяла в руки вилку и вдруг вспомнила, как они с девочками завтракали в июле. Это была ее первая встреча с ними наедине, без Олега и других его друзей. Более того, они пригласили ее сами, конкретно Даша. Женя очень волновалась, но все равно пошла. Ей казалось, она сделала это, чтобы влиться в компанию своего парня, но потом поняла, чтобы разглядеть Дашу, провести с ней время. Это было странно, ведь рядом с рыжими кудрями Женя ощущала себя неполноценной. Тем не менее, ей непреодолимо хотелось познакомиться с этой девушкой ближе, возможно, чтобы понять, почему Олег до сих пор сходил из-за нее с ума. Женя тогда надела свое самое нарядное повседневное платье, короткое, ярко-синее, и тщательно накрасилась. Когда она вошла на веранду, девочки уже были там. Они громко смеялись и как-то особенно выделялись на фоне остальных людей. «Я вчера так бухала в баре!» — простонала Даша, как раз в тот момент, когда Женя садилась за стол. На ней была серая футболка с белой надписью «Ron Impression» и синие джинсы в ушах «Серьги-кресты» из чернённого серебра. Свои кудрявые волосы она собрала в свободный пучок и выпустила из него несколько прядей. «Мне срочно нужно что-нибудь похмельное!» Женя смотрела на ее лицо, свежее, красивое, без видимых признаков косметики, и думала о том, что оно выглядит слишком хорошо для лица человека, который очень много пил накануне. Гладкая кожа, кокетливо оттопыренная розовая нижняя губа, в больших голубых глазах какая-то тайна. Даша в этот момент напомнила ей героиню мелодрамы. Загадочная, страдающая, глубокая, нереальная. Женя так бы и смотрела на нее, но вдруг за столом прозвучало. Секс-то был? Она перевела взгляд на пати, точнее, на ее черный топ, походивший скорее на нижнее белье, чем на одежду. Эта брюнетка с самого первого дня их знакомства удивляла Женю своей раскрепощенностью. «Не», — рассмеялась Даша, — «только легкий петинг в туалете». Женя смутилась, сосредоточилась на меню и тут же почувствовала себя неловко вдвойне, не знала названий примерно половины блюд. Вот, к примеру, что такое апфельтадж с ревеневым мусом. Прежде чем сделать заказ, она читала меню минут десять. Девочки терпеливо ждали, а когда она, наконец, определилась, сырники из миндальной муки с карамельно-грушевым соусом быстро озвучили официанту свои пожелания. Даша попросила добавить к тосту с крабом порцию авокадо и принести ей бокал самого ледяного кремана, какой только можно найти в этом городе, в такую жару. Пати Грива, заправляя прядь черных блестящих волос за ухо, поинтересовалась, возможно ли приготовить бенедикт с прошутто без лука, потому что скоро свидание сразу с двумя парнями. Аня сначала захотела попробовать кашу из черного риса с манго и спешлов, но, передумав, остановилась на классическом асай-боул с гранолой и семенами чия, а еще предупредила, что капучино на овсяном нужно сварить на пониженной температуре. Когда официант отошел от их столика, реальность встала на паузу. Первый на плей нажала Аня. «Жень, как дела?» — приветливо спросила она. Та в ответ смущенно улыбнулась и бросила взгляд на жену лучшего друга своего парня. Аня была одета неброско, но ее длинное хлопковое кремовое платье на тонких бретелях и золотая цепочка с треугольными желтыми камнями выглядели настолько просто, что сразу становилось ясно. «Эти вещи стоят очень дорого». «Нормально», — застенчиво ответила она, не отрываясь, глядя на Аню. Эта девушка казалась спасением от ежесекундной неловкости. «Хорошо, что приехала», — улыбнулась Та, смутив Женю еще больше. Следующие 15 минут девочки пытались ее разговорить, но у них не получалось. Женя отвечала с задержками и односложно. В какой-то момент они оставили ее в покое и начали обсуждать свои жизни. «Свои интересные жизни». Даша рассказала о съемках для быстро набирающего популярность бренда украшений и о своих теплых отношениях с его основательницей. И, покачивая серьгами-крестами, произнесла с улыбкой. «Лимитка. Подарок. Классная она все таки Пати в подробностях описала секс с боксером прямо на ринге после закрытия тренажерного зала. Аня процитировала несколько предложений из книги, которую читала. Американский психолог поднимал в ней проблемы эскапизма. После завтрака Женя нашла в интернете тот самый бренд украшений, Дашу, конечно, увидела на главной странице, и социальные сети боксера внимательно изучила. Он оказался довольно известным спортсменом. И электронную версию книги американского психолога про эскапизм купила. Кстати, надо бы ее прочесть. Даша, Пати, Аня. Крутые девчонки из школы, которые не зовут в свою компанию, для которых она неудачница. Да, несмотря на то, что Женя стала жить у Олега, несмотря на статус невеста, пусть и непонятный, даже несмотря на домработницу, она до сих пор думала о себе как о неудачнице. Даже после того завтрака. Особенно после того завтрака. Ей казалось, Даша, Патти и Аня обратили на нее внимание только потому, что она — девушка Олега, только из-за этого. Ей казалось, она сама ничего не значит, ничего не стоит, ничего не может, даже замуж выйти. Мама каждый день спрашивала про свадьбу. Женя злилась, воспринимала эти вопросы как напоминание о собственной никчемности. Позавчера даже поругалась с мамой, поговорила с ней очень резко. Та обиделась, сказала, делает все для счастья дочери, а в ответ получает хамство. После этого Женя почувствовала себя еще хуже. «Надо бы извиниться, завтра же позвонит». Домыв приборы, она взяла в руки один из двух бокалов на тонкой ножке. Они с Олегом вчера пили из них вино. Его любимые бокалы. «Наверное, все же стоит начать ходить с ним куда-нибудь, иначе она его окончательно потеряет». А вдруг он вообще сейчас с Дашей? Когда та при всех поцеловала его на своем дне рождения, Женя была в шоке. Сначала потому, что ее парня целует бывшая девушка, потом от концентрации смелости в крови этой девушки. Это насколько нужно быть в себе уверенной и не заботиться о том, что о тебе подумают другие, чтобы сделать такое? Женя много размышляла на эту тему. Смогла бы она так? Нет, однозначно не смогла. А хотела бы? Хотела. На самом деле, Женя давно мечтала вытворить какое-нибудь безумство, позволить себе перейти все допустимые границы поведения в обществе. Вот просто взять и сделать. Красиво, дерзко, свободно. Может быть, тогда она почувствовала бы себя необыкновенной, такой же необыкновенной, как Даша. Жене вдруг захотелось прямо сейчас посмотреть ее фотографии. Она, держа бокал в руке и не обращая внимания на то, что с него капает мыльная вода, быстрым шагом подошла к барной стойке, взяла телефон и начала набирать в строке поиска привычную комбинацию из букв. «Меркул...» Профиль Даши нашелся моментально. Женя часто заходила на ее страницу. Новых фото нет. Старые она знала уже наизусть. Сегодняшние сторис. Их Женя еще не видела. Бэкстейдж со съемок. Мемы. Селфи за рулем. Даша сидит в светло-бежевом салоне водолазки молочного цвета и хитро улыбается в камеру. Какая красивая. Женя, пытаясь сделать скриншот, нажала на две боковые кнопки одновременно и тут же ощутила, как телефон выскальзывает из руки. Она удержала его, и в этот момент бокал на тонкой ножке каким-то странным образом, именно так обычно ведут себя бокалы на тонкой ножке, вырвался из пальцев и с оглушительным звоном ударился о пол. Женя замерла, и, понадеявшись, что ей послышалось, не несмело посмотрела вниз. Под ногами лежали кусочки стекла. Она сглотнула, медленно осознавая случившееся. Он не должен был разбиться. Он не должен был разбиться так, в дребезги, на мелкие осколки. В гостиной Олега лежала массивная доска, не плитка. На такой поверхности предметы, как правило, разбиваются иначе. Женя не моргала, тихо дышала, сердце глухо стучало. «Это был любимый бокал Олега. Надо быстро все собрать». Отложив телефон, она наклонилась и дотронулась пальцем до самого крупного осколка. Кожу разрезала боль. Женя отдернула руку и, глядя на кровь, разрыдалась. «Не из-за пореза, не из-за бокала, из-за себя». Сквозь собственный плач она услышала звук ключа, поворачивающегося в замке. И резко замолчала, представляя ситуацию глазами Олега. Пришел домой и застал свою девушку в слезах и в осколках своего любимого бокала. Неудачница. Привет, милая, ты звонила. Прости, я. Бодро улыбаясь, начал он, заходя в гостиную, но увидев ее, остановился и поменялся в лице. Что случилось? Я разбила твой любимый бокал. Всхлипывая, произнесла она. Олег не двигался и молчал. После того, как он уехал от Даши, еще около часа ездил по городу, пытался прийти в себя. «Я встретила мужчину, которого полюбила». Он до сих пор слышал эту фразу ее голосом, не мог смириться, злился за то, что бросила, отказалась. Так дети обычно теряют интерес к старой игрушке, когда родители дарят новую. Впрочем, чаще всего они быстро понимают, что старая все же была лучше, и возвращают свое внимание к ней. Но он не игрушка и не будет ждать, когда Даша осознает, что ошиблась. Хватит. Надоело. «Да и хрен с ним», — отреагировал Олег, то ли на свои мысли, то ли на новость о том, что его любимый бокал разбился. И подошел к Жене. «Ты сама-то не порезалась?» Он присел на корточке рядом с ней. «Нет», — покачала головой она, ощущая, как пульсирует место пореза. «Давай аккуратно». Он помог ей встать и, замечая сжатую ладонь, дотронулся до нее. «Покажи». Женя нехотя разжала ладонь. Все нормально», — торопливо сказала она, пока Олег разглядывал ее палец. «Ерунда». «Нет, не ерунда», — чуть повысил голос он и кивнул в сторону дивана. «Сядь, только аккуратно. Под ноги смотри». Женя, осторожно ступая, дошла до дивана и опустилась на него, наблюдая за Олегом. Тот открыл шкаф, взял с полки белый флакон и упаковку ватных дисков. «Потерпи, может щипать», — негромко сказал он, беря ее за руку. Женя, готовясь к боли, чуть прищурилась и прикусила нижнюю губу. Но когда Олег стал обрабатывать место пореза, с удивлением почувствовала, что и хорошо. Она, широко открыв глаза, смотрела на своего парня. Он, сосредоточенно и бережно, прикладывал к ее пальцу влажный ватный диск. Олеж прошептала она, дотрагиваясь до его волос. «М?» — он остановился. «Больно?» «Нет», — улыбнулась она. «Приятно». Олег, глядя на нее с подозрением, покачал головой, а потом вернулся к своему занятию. Женя облегченно выдохнула. Его забота, беспокойство из-за пустякового, по сути, пореза буквально вдохновили. «Он ее любит и обязательно женится, и перестанет задерживаться после работы». «Нужно просто подождать. Скоро они будут счастливы». От недавнего плохого настроения не осталось и следа. «Там уже ничего нет», — весело произнесла она. Все прошло». Олег, казалось, ее не услышал, по-прежнему зажимал ватный диск между своими и её пальцами. «Мне очень плохо. Я стараюсь этого не показывать, но мне очень плохо», звучало в этот момент в его голове голосом Даши, Ее слезы. «Я на дне, Олег, понимаешь? Я на дне!» Она на дне, а он уехал. Оставил одну. Не выяснил толком ничего. Не помог. «У тебя проблемы?» «Да нет у меня проблем. Так накатила. Забей». И он забил. Не придал значения ее словам, потому что разозлился. «Я встретила мужчину, которого полюбила». А вдруг она соврала? Ну какой у нее может быть любимый мужчина, если она признается в том, что над ней ему? Олег отпустил руку Жене. «Пластырь будем клеить?» «Нет», — помотала головой та и добавила чуть озабоченно. «А ты голодный? Давай разогрею что-нибудь. Есть паста, рыба. Женись на ней. Она будет тебя любить и беречь, а со мной тебя ждет беспросветный пиздец». Олег шумно выдохнул. «Нет аппетита. Надо все убрать». Женя улыбнулась. «Я сама, отдыхай». Она встала с дивана, взяв с собой белый флакон и упаковку ватных дисков, положила их на место, а потом достала из шкафа швабру и ведро и принялась собирать с пола осколки. Олег молча наблюдал за своей девушкой. «Женись на ней». Вот это совет от бывшей, от любимой бывшей. «Может, и правда жениться?» Вообще Олег, в отличие от многих бабников, брака не боялся. В его представлении наличие штампа в паспорте не запрещало иметь любовниц, да и в целом никак не ограничивало свободу. Более того, он считал, что готов к такому серьезному шагу, иначе бы не сделал предложение Даше. К тому же за месяц, что жил с Женей, ощутил, как приятно, возвращаясь домой по вечерам, знать, тебя там ждут. Кроме того, многие его друзья уже женились, даже те, кто младше. «Ну и ему надо, что он хуже, что ли». Вдобавок, отец в последнее время как будто загрустил. все чаще заводил разговоры о старости, потомках, продолжении рода и смысле жизни. Последнее Олега волновало особенно. Он любил отца и был благодарен ему за все, поэтому считал своим долгом порадовать свадьбы и внуками. Он, не отрываясь, смотрел, как Женя складывает кусочки стекла в мусорное ведро. «Ты хочешь жить по правилам, а я нет». По каким правилам я хочу жить? Навязанным обществом, стереотипами? Я тебя не понимаю. Я хочу жить по сердцу, так, как нравится, а не как надо. Утопия? Нам кто-то и когда-то внушил, что это утопия. Скажи, ты счастлив? Он резко встал с дивана и, дойдя до шкафа в коридоре, достал из кармана куртки и телефон, открыл чат в Телеграме и быстро напечатал. Нам надо поговорить. Отправить.